449. Июль 19. -е. Жара не способствует действию психической энергии. Режим холода, доступный на высотах, многое облегчает. Мир тонкий там ближе, и отравление сгущенной атмосферы низит там меньше. И неудивительно та тяжесть, которая ощущается в более плотных слоях. Соприкосновение с низшими слоями тонкого мира при слабости воли грозит одержанием. Видите сами, как легко поддаются земляни внушением темных. Пусть неусыпным будет дозор.